Восемнадцать часов двадцать минут. Сюрприз! Когда Изабель протягивает ему подарок, все это время восседавший на журнальном столике, Жан-Пьер, завернувшись в свою хламиду, все той же бесформенной кучей распластан по дивану. Это картонное сооружение настолько прекрасно, что ей, скорее всего, захочется его оставить. На деле он наверняка, как большинство мужчин, никогда не понимал страсть, которую Изабель Не наверняка, как большинство остальных дам, питала ко всяким коробкам, всевозможных форм, размеров и цветов. Что вообще можно хранить в этих картонках, которые они, по-видимому, коллекционируют целыми дюжинами? Жан-Пьер в них уже 100 лет не заглядывал. Это епархия Изабель. Хотя в последние несколько лет её территории стала вся квартира целиком, а не только её недра. Она правит ею безраздельно. Вещи Жан-Пьера, доставшиеся ему в наследство от прошлого, когда ещё не было её, задержались там лишь на краткий миг в самом начале их совместной жизни, а потом постепенно исчезли. Изабель обожает наводить порядок, в том числе и в воспоминаниях мужа. Тебе правда так важно оставить оловянных солдатиков? Эту коллекцию начал собирать в детстве ещё его отец, а продолжил он сам, пусть даже и без особой убеждённости. Тогда к чему за неё воевать? У него вообще есть аргументы в её пользу. Вот их точно можно сбагрить. Когда у него отняли бразды правления квартирой, Жан-Пьер долго надеялся, что на всё это хозяйство можно будет вообще наплевать, с молчаливого согласия с самим собой, полагая, что так будет лучше всего. Однако у Изабель на сей счёт имелись иные соображения. В её представлении договорённости, молчаливые или нет, всегда налагают определённые обязательства. Поэтому, когда муж чего-нибудь ищет, но как водится, не находит, она тут же принимается его распекать. Дать тебя с ума сойти можно. Ты никогда не знаешь, что где лежит в этом доме, как гость, забежавший на минутку на огонёк. Но это уж слишком. Стоиль лишь разница, и что огонёк этот затянулся на 25 лет, отвечает он с печальной улыбкой на губах. которая в конечном итоге всегда смягчает сердце Изабель. Она ещё немного ворчит чисто для проформы, а потом будто по волшебству являет ему предмет поисков. Из умственных брожений его вырывает глухой звук. Это у него перед носом помахивает коробка Изабель. Это мне? А что там? Открывай. Хорошо. Ну что это? Открывай, тебе говорят. Изабель сияет. Жан-Пьер её просто обожает. Как она вообще умудряется сохранять эту улыбку, вопреки всем жизненным невзгодам? О нём такое вы точно не скажешь. Он чувствует, что со временем всё больше сдаёт. А полного отречения речь пока не идёт, но ждать конца уже недолго. Хотя пока, как говорится, всё идёт нормально. С деньгами и положением в обществе полный порядок. А жена, из которой ключом бьёт жизнь, взрослая дочь, постигающая прекрасную науку экономики в Лондоне, а из недугов одни лишь сезонные заболевания. Но ведь никому ещё не хотелось наложить на себя руки из-за какой-то ангины. Жан-Пьер берёт коробку, развязывает ленточку, открывает и достаёт платье в цветочек. Что это? Платье? Вижу, что платье, я не слепой. Тебе нравится? «В каком смысле?» «В смысле платье. Оно тебе нравится?» «Как это?» «Как, по-твоему, оно красивое?» «Э-э-э... Uh, ну да. Даже очень красивое».